Издательство «Эксмо». Аварит. Тишина моих слов. Письмо Кэзи. Все несказанные слова во мне — это одновременно понимание и непонимание. Они — одиночество и компания. Они — моя тюрьма и моя свобода. Они — как незнакомцы, что обнимают меня, и как друзья, что поворачиваются ко мне спиной. Они здесь — а наружу выйти не могут. Они, как я. Нас окружают одни и те же стены, сдерживают одни и те же границы. Я знаю, откуда они берутся. Я чувствую, что они есть, но не знаю, как их снести и хочется ли мне этого. Я боюсь. Боюсь безмолвия моих слов. Так все и идет, день за днем, одновременно борьба и танец». «Каждый день с тех пор, как тебя не стало. Изи».